Бонусная часть. Влад и Надя. Глава вторая. Влад валялся без сна на неудобном диване в кабинете своей квартиры и пялился в потолок, не моргая. Нет, он моргал, дышал, иногда ворочался с бока на бок, нервно подскакивал, взбивал подушку резкими движениями, рискуя разорвать ее в пыль, снова ложился и продолжал безучастно пялиться в потолок. он не идиот В этой здоровенной квартире помимо хозяйской спальни с удобной широкой кроватью были спальни для гостей, несколько раскладных диванов с ортопедическими матрасами в гостиной, в комнатах, непонятно зачем существующих на бестолковых квадратных метрах, было несчетное количество спальных мест. Но все они напоминали о Наде. Здесь она спала, а здесь сидела, там ругались, тут целовала его ошелелая от ласк а вон на той мягкой спинке кресла кажется остался только один клочок незанятой площади этот неудобный узкий вдобавок жесткий диван в рабочем кабинете и именно на нем находился влад как грёбаный мамонттенок на льдине когда началось это помешательство его практически физиологическая потребность вная в первые месяцы знакомства недели дни часы Он увидел ее на вокзале, худенькую, низенькую, с огромными синими глазами, со взбившимся набок торчащим хвостиком. — Кононов, подожди! — взвизгивала она, догоняя приятеля. — Клянусь, и я укорочу тебе ноги, когда стану хирургом. — Определись со специальностью, Зоева, загоготал счастливый да нельзя, Дим. Ты собираешься стать урологом. На слове уролог Кононов и вовсе заржал, как над самой смешной шуткой. Влад ни черта не понял. — стану и отрежу, — процедила сквозь зубы девчонка. — У меня для тебя новости, Зуева. Урологи режут не ноги. Приятель продолжал покатываться со смеха, скалил зубы, подталкивая спину надежду, тогда Влад еще не знал ее имени. И алочку Это он видел на фото. А уж сколько слышал. Это Влад Веселов, — объявил Дим и развернулся обратно по платформе. «Пойду, гошки помогу», — пояснил в спину девушек, с интересом рассматривающих Влада, готового почему-то провалиться сквозь перон землю и сгореть в ее ядре. Они ехали в плацкартном вагоне, в двух купе. Влад на верхней полке, напротив расположился Егор, школьный приятель, а на нижней полке Надя. Он волновался так, будто эта тщедушная блондинка лежала не на нижней полке, а прямо под ним. Боялся встать. Делал вид, что спит, отвернувшись лицом к стене, засунув руку в карман джинсов. Слава богам, широким, иначе конфуза было бы не избежать. Да, в этом возрасте нижний этаж организма реагирует на все и вся, но то, что творилось с Владом в тот день, никакой физиологии не объяснишь. «Эй, ты выспался?» — кто-то толкнул пальцами в плечо Влада, пришлось делать вид, что просыпается и медленно перевернуться, чтобы скосить взгляд на вопрошавшего. Синие глазища смотрели с неподдельным волнением. — Ты уже восемнадцать часов спишь. Надо поесть. — Спасибо, не хочу. — все, что нашелся, ответить Влад. А есть-то хотелось. Жрать, если совсем на чистоту. — Эй, хватит киснуть! Кто-то силой дернул за ногу. — Спускайся, дошика похаваем! По голосу и хватке он определил Дима. — Майнайся, давай! Тот скомандовал и тут же развернулся. Послышалось шуршание пакетов, оглушительно запахло едой. Удивительное дело, с тех пор Влад Александрович Веселов чего только не пробовал, каких блюд не едал, а курица, бережно распакованная из фольги, пролежавшая в сумке часов двадцать, доширак, и главное блюдо дня — теплая водка, до сих пор самое вкусное, что он ел до и после. В тот день он впервые сидел рядом с Надей и как не тронулся умом, один бог знает а, впрочем, тронулся. Повезло, что не забрал ни наряд тогда еще милиции, ни скорая психиатрическая помощь. Как добрались, Влад по сей день помнит с трудом. Протрезвел ближе к кемскому озеру. Шли, как обычно, неделю и неделю же пили. Не всю дорогу, лишь вечерами. Но Влад настолько старательно прикладывался, чтобы забыться на ночь, что половина следующего дня был не в себе. Уж лучше думал он от алкоголя, чем от Наденьки, Надюшки. Удивительно, она сразу стала для него Наденькой, никогда не была надеждой, если только надеждой на лучшее, большее, настоящее. Она не принадлежала Владу, не обещала ничего, никаких авансов не давала, а стала его будущим, как-то сразу и навсегда. — Влад — идиот, — услышал он голосок Нади, недовольно бумнящий Дим. — Он всю дорогу бухать собирается? Брось, Зуева, не будь занудой, Дим засмеялся. Парень школу закончил, с золотой медалью, между прочим. Теперь отрывается. Без печени этот твой парень останется. Ты печень алкоголика видел? Видел? Мужской голос продолжал смеяться. Не нагнитай, Надя. пойдем лучше примем, а? Кононов, и ты туда же. Не я твоя девушка. Перекрестись, Зуева. Я тебя люблю, но замуж за тебя не пойду. У тебя яйца, у меня яйца, и вообще два бюджетных работника на одну семью многовато. Не находишь? Чего это? Наденька хихикнула, некрасиво хрюкнув. Может, я дома сидеть буду, пироги тебе печь, занавесочки вручную подрубать, детей рожать, троих, мальчика и девочку. Надя продолжила хихикать. Завтраком тебя кормить? Влад чуть не лопнул от злости и ревности в те секунды, Пироги она будет печь Кононому, детей рожать от Кононова. А он? Влад Веселов, что же? У него тоже есть занавесочки. Если нет, то точно будут. зоева ты и пироги. Не верю, Дим рассмеялся. Зуева, ты и пироги. Не верю, Дим рассмеялся. Владу захотелось врезать ему со всего маха. Он решительно двинулся к воркующим но остановился как вкопанный, глядя, как Наденька повисла, смеясь на шее Ника, вовсе не обиженная на то, что ей не вменяют в достоинство приготовления пирогов. Он, в принципе, не очень понимал дружбы между Димом и Наденькой. У Димы есть девушка, красивая, между прочим, как минимум худая блондинка, со стройными длинными ногами, что в представлении восемнадцатилетнего Влада само по себе являлось основательным достоинством. Даже если к этой девушке не прикладывались умения печь пироги и подшивать занавески. О детях он и вовсе не думал. Готовность родить ребенка, как достоинство девушки, не рассматривал вовсе. Теоретически, примерно лет через пятьсот, Влад Веселов считал, что ребенок ему будет нужен. Обязательно от жены и обязательно от любимой. Сейчас, спустя десяток лет, Влад понимал, насколько он тем летом был наивен и глуп. И насколько на самом деле одинок. Смерть матери подкосила его, сбила с ног, оглушила. Он всегда был маменькиным сынком, любимчиком. Даже когда родилась сестра, ничего не изменилось для Влада. Он оставался мамином. Он доучился в школе, получил золотую медаль, поступил в институт, но как-то машинально, не видя особенно ничего вокруг. Москва? Город, как любой другой, только более шумный, грязный, быстрый. Золотая медаль? Есть чем гордиться. В ту пору отменили льготы при поступлении в ВУЗ. Оставалось только тупо повесить на стену железяку Место в общаге, новые друзья-приятели, долгожданная поездка на Алтай, на которую щедро выделил деньги отец. Все было фоном жизни маминого мальчика, которого не существовало больше. Ведь мамы не стало. А нового Влада Веселова еще не родилось. Тем летом они провели в радиальных выходах почти неделю. Облазили все и вся, а Кемское озеро для Влада имело цвет найденных на глаз. Ее улыбку, она звучала, как Надюшкин смех, было ее олицетворением. Белуха, трехглавая, куда они поднялись дружной компанией, веселый, наглой открытой всем ветрам и вызовом, стала для Влада вызовом, который он принял и кинул одновременно. Там, стоя у обрыва... Среди кружащегося над головой крупного снега и льда под ногами, щурясь от слепящей белизны и порывистого ветра, Влад смотрел на восхищенную Наденьку, точно так же щурившуюся, и у него замирало сердце, останавливалось. — Веселов, — Дим тогда толкнул плечом Влада, — подойди и сделай это. — Что? Разозлившись, что его оторвали от лучшего вида во Вселенной синих Надюшкиных глаз он резко развернулся к другу. «Ну, я не знаю, что ты хочешь с ней сделать», — с неизменной улыбкой ответил Дим. Он, в принципе, все делал с улыбкой. Разговаривал, пил водку, шел под рюкзаком, мерз на пронизывающем ветру, ловил рыбу в Акеме, кстати, безрезультатно. И Влад подошел и сделал, что давно хотел. Там, стоя у обрыва, он поцеловал Зуеву Наденьку, не умея целоваться не зная, как она ответит и ответит ли. Он поцеловал, как шагнул в заснеженную бездомную пропасть, оставляя навсегда свою прошлую жизнь, всего себя прошлого, такого, какой он был, непонимающего, растерянного, оставшегося одного маминого мальчика, найдя себя нового, точно знающего, что он хочет, и верящего, что добьется чего угодно. Надя, кажется, потянулась за поцелуем раньше, чем он успел нагнуть голову под ее росточек. Она пахла костром и пронизывающим ветром. Она пахла собой, будущим, любовью Влада Веселова. — А ты не умеешь, — прошептала она на ухо потом, когда он еле оторвал себя от сладких губ. Из-за шума в ушах, стучащего пульса, бушующей крови и ветра, он еле расслышал. — Я не хочу. — с улыбкой ответил Влад. — Чего ты не хочешь? — Наденька опешила. — Не хочу ни с кем учиться. Ты научишь меня? — Хорошо. Она довольно кивнула и подпрыгнула на месте, а потом они смеялись, как два самых счастливых придурка на свете. Надюшка многому научила Влада Веселова. Все, что он знал, умел, понимал и имел, весь он, было заслугой его Наденьки.